157. Даже под гипнозом люди обычно редко говорят о тонком мире. Воля земная не может понудить сказать что-то о тонком мире. Какая же к тому причина? Она заключается в иерархии, которая оберегает от распространения сведений по неполезному кругу. Обычно существует предположение, что в тонком мире преобладает индивидуальное начало. Между тем, чем выше сфера, тем больше проявлено начало иерархии. Управление мыслью становится осуществимо, когда тесные плотные преграды сбрасываются. Таким образом, когда говорю о иерархии, Лишь приготовляю к сознательному принятию грядущих продвижений. Есть два вида человечества. Один может осознать все строительное начало иерархии, но другой самым необузданным образом борется против всяких приближений иерархии. Можно заметить, насколько не принимаются советы иерархии таким видом человечества. Подобная степень развития, вернее невежества, может смениться лишь в испытании тонкого мира. Лишь там может быть ощутима пространственная мысль и почувствована неприложность иерархической беспредельности. Не следует настаивать о иерархии там, где она не может быть принята. Человек, достаточно опытный, немедленно отзовется на слово «о иерархии». Но недросль не вместит, о чем ему говорят.